глава восьмая нелепая мелодия когда самс вышел из дома в робинхилле сквозь пасмурную пелену холодного дня пробилось дымным сиянием предвечернее солнце уделяя так много внимания пейзажной живописи самс был не наблюдателен к эффектам живой природы тем сильнее поразило его это хмурое сияние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 Сомс устал, страшно. Флёр будет совершенно подавлена. Надобить на её гордость. Мальчишка отвёрки её, взял в сторону женщины, которая некогда отвергла её отца. Сомс сжал кулаки. Отвергла его. А почему? Чем он не хорош? И он снова почувствовал то смущение, которое гнетёт человека, пытающегося взглянуть на себя глазами другого. Так иногда собака, наткнувшись случайно на свое отражение в зеркале, останавливается с любопытством и опаской перед неосязаемым существом. Не торопясь попасть домой, Сомс пообедал в городе, в клубе знатоков. Старательно разрезая грушу, он вдруг подумал, что если бы он не ездил в Робин-Хилл, то мальчик, может быть, решил бы иначе. Вспомнилось ему лицо Джона в ту минуту, когда Ирэн,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 Но всё же с нелёгким сердцем вошёл он в дом. Она сидела в кремовой гостиной, поставив локти на колени и подбородок на кисти с тиснутых рук, перед кустом белой камелии, заслонявшей камин. Одного взгляда на дочь ещё не заметившую его, было довольно, чтобы страх с новой силой охватил Сомса. Что видела она в этих белых цветах? Ну как, папа? Сомс покачал головой.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 Мне поручено передать тебе, что ничего не выйдет. Он должен исполнить предсмертную волю своего отца. Он обнял дочь за талию. Брось детей, моя. Не принимай от них обиды. Они не стоят твоего мизинца. Флёр вырвалась из его рук. Ты не старался. Конечно, не старался. Ты папа. Ты предал меня. Тяжко оскорблённый сом взглядел на дочь.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 Как может он сказать, что он знает о ней? Он так любил её всю жизнь, берёг её как зеницу ока. Он не знает, ровно ничего о ней не знает. Вот она ходит там в саду под эту нелиапую мелодию, а за деревьями в лунном свете мерцает река. Надо выйти, подумал Сомс. Он поспешно спустился в гостиную, освещённую, как и полчаса назад, когда он уходил. Пианоло прямо выводило свой глупый вальс или фокстрот, или как его там теперь называют. Сэмс прошёл на веранду. Откуда ему последить за дочерью, так чтобы она не могла его видеть? Он пробрался фруктовым садом к пристани. Теперь он был между флёр и рекою, и у него от легло от сердца. Флёр, его дочь, и доча нет. Ничего безрассудного она не сделает. Но всё-таки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 Он всегда будет помнить её такой, как она стоит сейчас в свете месяца. Будет помнить лёгкий приторный запах реки и трепет ракитовых листьев. У неё есть всё на свете, что только может доставить ей отец, кроме одного, чего она не может получить из-за царя. Злое упрямство фактов причиняло Сомсу в этот час обидную боль, точно застрявшая в горле рыбья кость. Томс с бесконечным облегчением он увидел, что Флёр повернула обратно к дому. Что он даст ей в возмещение утраты жемчуга, путешествия в лошадей, других мужчин, всё чего она не пожелает, лишь бы он мог забыть эту девичью фигуру состывшую над рекой. Что такое? Опять она завела этот мотив. Но это же мания. Збивчивая тренькающая музыка слабо доносилась из дома, как будто Флёр говорит: если не будет ничего, что заставило бы меня ходить, я застыну и умру. Сам что-то понял. Хорошо, если ей это помогает. Пусть пианоло тренькает хоть до утра. И тихо прокравшись назад в фруктовый сад, он поднялся на веранду.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 Я вчерал носовым платком ладони и губы до странности сухие. Если вытянуть шею, он мог видеть флёр. Она стояла спиной к пианоли, всё ещё игравшей свой назойливый мотив. Крепко скрестила руки на груди и зажала в зубах зажжённую папиросу, дым от которой заволакивал её лицо. Лицо это показалось ему чужим. Глаза сверкали, устремлённые вдаль.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 Чудовищную шутку сыграла с ним судьба. Не мизида. Тот давешний несчастный брак. А за что в конце концов? За что? Когда он так отчаянно желал Иренны, она согласилась стать его женой, разве мог он знать, что она никогда не полюбит его? Мелодия затихла, возобновилась и снова затихла. А самс всё ещё сидел в своём углу, ожидая сам не зная чего. Окурок папирос и флёр, пролетев из окна, упал на траву у веранды. Сомс наблюдал, как дотлевал в траве огонёк. Месяц выплыл на волю из-за тополей и захватил сад в свою призрачную власть. Безотрадный свет, загадочный, далёкий, подобной красоте той женщины, которая никогда его не любила, одел немезии и левкои внеземные уборы цветы. А флёр его цветок так несчастно. Ах, почему нельзя положить счастье в сейф, запереть его золотым ключом, застраховать от понижения? Свет уже не падал больше из окна гостиной. Кругом было тихо и темно. Флёр ушла наверх. Сам поднялся и, встав на цыпочки, заглянул в комнату. Да, по-видимому, так. Он вошёл Веранда мешала ломным лучам проникать в комнату. Сперва он ничего не мог различить, кроме силуэтов мебели, казавшихся чернее самой черноты. Ощепюн направился он к дальнему окну, чтобы закрыть его, зацепил ногой за стол. Кто-то вскрикнул. Вот она, свернулась клубочком, забилась в угол дивана. Сам споднял дрожащую руку. Нужны ли ей его утешения? Он стоял, глядя на этот клубок из помятых оборок и волос, на эту прелестную юность, старающуюся процарапать себе путь сквозь стену печали. Как оставить её здесь? Наконец он провёл рукой по её волосам и сказал: "Ступай, дорогая. Положись ты лучше спать. Я как-нибудь это тебе улажу". Бессмысленные слова. Но что он мог сказать ей?